Два раза журнал помещал репортажи с места преступлений, которыми занимался я. Их авторы ближе других журналистов подходили к истине, и лучше других писали о влиянии происшествия на родных и соседей. «Я не знаю, почему я сохранил этот номер», — смущенно промолвила Джослин. «Наверное, потому что была знакома с Лайнусом. Да, вот эта статья». Она подала мне журнал. На развороте материал под заголовком «Короли ночи». И снимок четырех молодых людей за стойкой бара из черного дерева. Позади них полки, заставленные подсвеченными разноцветными бутылками. Возьмите журнал, мне он не понадобится. Я вряд ли увижу Лайнуса. Не захочет тратить на меня время, Лайнус. Он сделал то, что хотел. Он сам мне говорил Сделал и пока, мадемуазель. И что же он хотел сделать? Когда я была у него в больнице, Лайнас сообщил, что банк должен выплатить ему крупную компенсацию за то, что его ранили. Вы... ну, вы понимаете. Мол, получит денежки, бросит работу откроет бар, и провалится ему на месте, если наделает ошибок, как его папа. А при чем тут папа? Не знаю, я не стал расспрашивать, но он всю жизнь мечтал владеть баром. В ее голосе слышались нотки сожаления и зависти. Если б я мог сказать, что думаю об ее кумире. Момент чего не наступил? Пожалуй, пора идти. Я встал. Простите, что отнял у вас время. Вам больше не нужен этот журнал. Нет-нет, берите. Однажды вечером я надену черные джинсы с черной футболкой и пойду поищу его. Хорошо бы нам с ним побеседовать о старых добрых временах, хотя не уверен, что он пожелает вспомнить о них. Никто не захочет, Джослин. Ведь старые времена редко бывают добрыми. Мне хотелось подбодрить эту молодую женщину, чтобы она не завидовала Лайнесу, потому что она может гордиться тем, чего достигла сама. Но в эту минуту шерифский вертолет снялся с крыши управления и пронесся над банком. Здание затряслось, как при землетрясении, и шум ментов заглушил бы мои слова. Когда я уходил, Джослин Джон сидела за столом и думала о том, какими разными все-таки бывают люди. Глава 36. Подаренный мне номер Лос-Анджелес Магазин выпустили 7 месяцев назад. Статья о Лайнусе Саймонсоне его сподвижниках не стало главным материалом выпуска, как обычно сопровождается иллюстрацией на обложке, но тоже была под наброском. На обложке красовалась надпись «Голливудские предприниматели после наступления темноты». Публикацию приурочили к предстоящему открытию шестого клуба в ряду многозвездочных ночных заведений, принадлежащих четырем партнерам. Лайнуса называли королем ночи. Когда начав захудало и забегало в кинокраине Голливуда и перевала Кауэнга, куплено на деньги от выигранной тяжбы с нанимателем, создал обширное владение, он обновил интерьер. наполовину убавил освещение, поставил грохочущий музыкальный автомат и набрал молоденьких барменш, отличавшихся не только умением смешивать коктейли и выписывать счета, сколько смазливыми мордашками. По примеру других злачных мест установил предварительную входную плату в 20 долларов, которая при расчете вычиталась из счета, и перестал пускать клиентов при галстуке или в белой рубашке. Заведение немелой вывески и не числилась в телефонном справочнике, как мигающая неоновая стрела указывала на него. Скоро и стрела не понадобилась, поскольку стали выстраиваться очереди и желающих попасть в клуб. Так владелец величал свое предприятие. В этой статье утверждалось, что Лайнус, в ней почти везде он назывался только по имени, затем объединился с тремя старыми приятелями, и четверка принялась расширять дело. Каждые полгода прикупала новый клуб. Действовали предприимчивые молодцы по шаблону, покупали заходовые заведения, обновляли и открывали снова. После безымянного бара они старались придать своим клубам вид литературно-музыкальных салонов. Второе приобретение было названо «День саранчи НАТО» в знак уважения к Натаниэлу Эсту и его классическому голливудскому роману. Впрочем, предприниматели придумали лишь часть названия, так как на протяжении нескольких десятилетий это место именовалось у НАТО, и большинство всегда завсегдатов считало, что оно названо в честь джазиста НАТО Кинга Коула, так или иначе новое название прижилось».